Глава 2. Кролик-проводник Алисы. Открыто 15 апреля в 0 часов 30 минут. Правительственная награда 930. Золотая роскошь. Настоящее имя Азали Маджентарейн. Эта девушка выглядела весьма изящно для ее 14 лет. Гладкая белая кожа, прозрачные голубые глаза и крайне длинные светло-красные волосы. ее завитки были настолько длинными, что достигали Италии. Она носела деловой костюм со строгой юбкой, однако по бокам можно было заметить все бодки и кружева. Он, конечно же, был шидан на заказ, а зале никогда не позволяла себе прикасаться к продуктам, которые могут быть пропитаны любым количеством странных химикатов. Она элегантно скрестила ноги в грузовом отсеке среднеразмерного летающего судна, известного как шершень. Шершень – это бронированное оружие, предназначенное для наземных атак, а также для личного транспорта вместо вертолётов. Он раскинулся на 15 метров в длину, поэтому нет нужды говорить, что его кремниевая оболочка напоминала форму насекомого. Конечно же, он лишь коллекционный предмет. Шершень использовал различные обманные оружия, а четыре его быстро вибрирующих крыла создавали уникальные реалистичные движения. Он добился огромных результатов в тестах, промазав только одной ракетой из 50 земля-воздух и не промазав ни одной ракетой воздух-воздух. Недавно реплигласов начали использовать не только для военных и строительных целей. Огромный 100-метровый кремниевый сердечник был заперт в бетонном коробе для создания новой электростанции. Она потребляла только воду и землю, или же кремниевые отходы, например, стекло или силикон. поэтому преподносилось как экологически чистый источник энергии. Огни, украшающие ночное небо мечты игрушек 35, создавались из огромной энергии, созданной этими сердечниками реплигласов. Внутри этого передового оружия девушка держала в руках несколько красочных дисков толщиной 2 см и диаметром 10 см. Это были катушки с шелковыми лентами. «Что ты думаешь? Если я захочу быструю скорость в продолжительном бое, то не лучше бы перенести центр тяжести кровавого знака чуть вперёд, чем обычно, а также сделать его немного тоньше?» «Думаю, номер шесть как раз подойдёт». Её достойный голос напоминал колокольчик буддийского монаха, используемый для вытеснения примесей. Его очарование переписывало окружающую атмосферу. Один человек слушал все это. Из-за реалистичных движений Шершень немного вздрогнул, однако старик в костюме продолжал неподвижно стоять. Это был ее сосуд Фрактал Лескинс. Как правило, на сосудах должны быть наручники, ошейник или другие инструменты, которые связывали их, чтобы избежать призыва чего-то ненужного за рамками того, что приказал призыватель. Однако старик не носил ничего такого. Вернее сказать, сам его костюм был символом рабства, связывающий его. Он рос таким образом многие годы. Если вы хотите пересечь его движение с серией быстрых атак, то я бы предложил толстый, короткий и тяжёлый номер 5. Или же если вы предпочитаете атаковать за пределами его поля зрения, скрытно избегая препятствия, то как насчёт Номер 12. Нет, если я сойду с ним, то это будет неистовая битва на крайне близком расстоянии. Здесь не получится легко победить. Не думаешь ли ты, что лучше стоит потратить время на создание идеальной формы? Мои старческие глаза не подходят для вашего проницательного взгляда. Тогда, полагаю, номер шесть будет лучшим вариантом. Азалия и фрактал могли достичь определенных результатов в любой среде, однако у них все еще были свои предпочтения. Они предпочитали бой на высоких скоростях в городской среде. Это была их территория. Девушка опять скрестила ноги и даже не посмотрела на старика, который почтительно склонил свою голову. В этом не было ничего особенного. В жизни Асалия Маджинта это ничем не отличалось от питья воды или же просто дыхания. Она не так уж и много думала об этом, однако без него она была бы в беде. Именно он был нужен ей. Свободная награда 902 Алиса с кроликом, да? У нас есть только отчёт от людей снизу, так что всё это может быть подделкой. Сказала о зале, взяв розовую катушку номер шесть. Всё же стоит быть осторожным. И если это действительно он, то всё намного лучше. Давно я не получала удовольствия от сражений. Когда я использую фемиавную гранату, призыватели сосуда не могут быть замечены механическими камерами и датчиками. GPS-бомбы и крылатые ракеты также не подойдут для внезапной атаки. По этой причине никакие беспилотные устройства не используют в качестве глаз и ушей. Они вынуждены полагаться на показания своих подчиненных, а также предполагать, что их цель может исчезнуть с экрана монитора в любой момент. Однако пехота правительства – это необычные солдаты. Все они являются новыми призывателями, которые в скором времени получат свой сосуд. Многие из них умерли до того, как их поощрили, однако те, кто прошел через настоящее сражение без сосуда, получили немалую силу. Те, кто познал страх и обуздал его, стали сильными. Предварительно приняв решение и доверившись отчету новичков, которые все еще переживают крещение кровью, Азалия поднесла карту арту Она начала говорить с пилотом шершня: «Почему мы притормозили?» Через сколько мы прибудем на место, указанное в отчёте? Расчётное время прибытия – 10 минут. Даю тебе 5. Если ты не успеешь, то я уничтожу 5 подразделений в блоке R. но но Она выключила рацию, даже не дождавшись ответа, а затем начала говорить со стариком. Что это значит? Я же лично разработала этот шершень. Почему его скорость и мобильность являются товарными точками? Он неисправен. Мне жаль это говорить, но я думаю, что они боятся растрясти судно и навредить вам. Смешно. Выплюнула залия Маджентарейн. Старик спокойно продолжил. Были направлены четыре группы правительственной элицы с премией от 501 до 780. Вы думаете, что мне хватит чести выполнить свои задачи? Хоть ты так и говоришь, однако и сам думаешь, что они не смогут победить, да? Азалия и Фрактал не просто смотрели свысока на своих подчинённых. У неё было нечто большее, чем богатая семья и высокая награда. Квад Моторс. Это крупнейший в мире военный подрядчик, который поставляет самое современное оружие во все четыре ветви американской армии. Эти двое принимают активное участие в основной корпорации. Они не использовали разработки танков, которые были на ухоу автомобильной промышленности. Они разработали их в качестве оружия с самого нуля. Большую часть ее семьи намеренно оставалась в пределах 50-й награды, чтобы не исчезать из нормального общества, а также должным образом воспринимать призывателей. Высоконаградные призыватели, как оказали, являлись крайним исключением в ее семье. Вдобавок ко всему, ее семья не являлась технической силой Америки. Quad Motors управлял оборонной промышленностью, созданной из крупных имен отечественных автомобилей и авиационных отраслей. Они потеряли конкурирующую способность, однако в действительности они стали троянским конем, присванным Европейским Альянсом Знати, Советом Круглого Стола, так как те не желали, чтобы новички нового мира заняли должности в мировой полиции. Они были семьей непартийных золотых хищных птиц, которые стремительно оттачивали свои военные знания, совершенствовали навыки и финансовые ноу-хау. Также они обладали железной волей, необходимой для отбрасывания в сторону своего знатного происхождения, чтобы обеспечить себе американское гражданство в качестве иммигрантов, проникнуть в область национальной обороны, приобрести политическую власть, а затем реализовать свои цели. По этой причине взгляды были удивительно холодны, однако очень точны. Награда 501 – идеальная игра. Награда 590 – хитрый ААА. Награда 719 «Дьявол», награда 780 «Трапсодия резни». Они все бесполезны, особенно 501 Он, вероятно, владает лишь идеальным послужным списком, так как всегда заканчивает проигравшим, оставляя других призывателей в живых. Неужели он, наконец, здесь умрёт? Мы прибудем через 10 минут, однако за это время подразделение будет уничтожено, так что нам делать? «Давай сюда!» Старик без промедления выполнил краткое указание девушки. Этот момент подытожил, как долго они знали друг друга. Дворецкий протянул огромную трубу, сделанную из многослойного пластика. Она растянулась на 130 сантиметров в длину, а нижняя её поверхность была оснащена смягчающим элементом для плеча. Азалия без колебаний положила её на плечо, а фрактал в это время решительно открыл грузовую дверь «Шершня». Прохладный ночной ветерок врезался в хрупкое тело девушки, однако она даже не вздрогнула. Более того, она приврела угрожающий взгляд с жестокой улыбкой. Она смотрела на определенную точку в ночном пейзаже и при помощи рации начала разговаривать с пилотом. Извините, но похоже мне придется компенсировать каждую некомпетентность. Эта огромная труба на самом деле была 80-мм гранатометом. И если призыватель собирается поставить всю свою веру в этот один снаряд, то это означает лишь одну вещь. Она положила гранатомёт себе на плечо и спокойно прошептала под нос. «О, белая королева, которая ведёт нас к победе в выдающихся битвах, пожалуйста, береги эту хрупкую человеческую душу!» Во внутреннем дворике старшей школы блока R. которую Широяма Киоски посещает в будние дни, все указывал на смерть Минакавы Хиган. Оружие рифтегласов частично или полностью смоделировано наподобие насекомых и всяких животных. Они являлись бронированным оружием в новой эпохе, а также они начертили четкую линию между собой и всеми ранее существовавшими вооружениями. Регенеративная медицина использовала кремниевые клетки, которые перестраивала так, чтобы поразовать любые мышцы, кости, нервы, кровеносные сосуды, внутренние органы и органы чувств. Проще говоря, любой, кто носит эту броню, применяет на себе роль разумного животного, коих нигде нет на этой земле. И этим вооружением командовали четыре пары призыватель сосуд. Их церемонии призыва могут призывать форму жизни не из этого мира, в ограниченной основе. Благодаря этому они даже могут игнорировать законы физики и в ряде случаев добиваться результатов, Чего те же реплигласы добиться не могут, включая и случаи, связанные с паранормальными явлениями, против чего нормальная военная мощь была беспомощна. Между тем Минакава Хиган услышала громкий шум. Со своим длинным кровавым знаком в руке Широяма Кёски оставил её позади и сделал большой шаг в сторону противника. На это ближайший призыватель ответил броском чего-то похожего на банку с кофе. Нет необходимости говорить, что это была фимиавная граната. В это же время реплигласы отошли назад. Как только начинается битва между призывателями, обычные пули становятся бесполезны. Оставлять бой призывателям – это была стандартная тактика. И именно таким образом распределялись их обязанности. В конечном счете оба призывателя будут орудовать в этом сражении паранормальщиной. Однако в этот момент Хиган увидел кое-что невероятное. Свободная награда 902, Алиса с кроликом, взял свой кровавый знак как бейсбольную биту. С солидным металлическим лязгом он смахнул кровавым знаком и сделал хоум фимиавной гранатой. В одно мгновение она исчезла в темном море за пределами кампуса старшей школы, а затем... а Смотря за тем, как исчезает граната, призыватель, кажется, запоздал и понял, что это значит. Когда взрывается фемиамная граната, то призыватели сосуд, которые использовали её, переносятся к центру священного круга. Будто бы связанные с пассажирским самолётом при помощи эластичного провода, призыватели сосуд стали двумя звёздами в ночном небе. Мальчик пробежал вперёд и холодно произнёс «Премия 501!» Повержена! Женщина-призыватель, которой он повернулся и которая стала его следующей целью, уже бросила эфемианную гранату к его ногам. Он не мог надеяться на еще один хоумран с такого расстояния. Также у него было только 3-5 секунд до взрыва. Но к тому времени Шараяма Кёски уже переместился прямо к своей следующей цели. Однако этой целью оказался не женщина-призыватель. Он внезапно сменил свой курс и направился прямо к одному из причудливых реплигласов, который обладал кузнечикоподобными ногами, помогающими ему прыгать. Этот солдат обладал защитным вооружением, однако карабин в его руке был стандартной моделью. Ческа сделал копьевидный удар своими 180-сантиметровым прутком, чтобы сорвать мощный военный фонарь на карабине. Одновременно с этим началась контратака. На лице врага изобразилось множество имеющихся выражений, а затем он сделал пугающий удар своей кремниевой ногой. Эта задняя нога удерживала себе силу, необходимую для отправки солдата на высоту от 10 до 20 метров, а также чтобы раздавить обычный броневик, как простую булочку. Шарая Маккески наклонил назад свою верхнюю часть тела на волоски, избежав атаки. Несколько его собственных волос пролетело по воздуху. Все его тело ощутимо испускало крайнее напряжение. Его щеки дрогнули, когда он переместил свой кровавый знак. Взмахнув им вниз, как молотом, он не повредил пилота, который находился внутри этих кремниевых мышц и доспехов, и он не был настолько глупым, чтобы думать, что сможет уничтожить это бронированное оружие. Он искал нечто другое. Карабин в руке этого причудливого оружия был сделан такого малого размера, что полностью игнорировал отдачу от стрельбы. Мощный военный фонарь, который был только что отделён, обладал ячейковой структурой и ярким светодиодом. Он предназначался для ослепления противников, а не для освещения. Кёрский поймал вращающийся фонарик на кончике кровавого знака, подтянул его к себе, крепко схватился и включил. «Ах, нет!» Пробормотала женщина-призыватель, готовясь к сражению, подняв свой кровавый знак, как копье. Фемиамные гранаты эффективны только тогда, когда цель можно увидеть невооруженным глазом. Не взирая на приклушенный взрыв, искусственная священная земля не появилась. Фонарик был ярким, как стробоскоп, поэтому он и ослепил ее. Она не может сейчас призвать материал при помощи своего сосуда. Это короткое замешательство и нужно было Кёске. Отбросив фонарик, он засунул руку в карман. Кёске вытащил металлическую банку, такую же тяжёлую, как и баллончик спрея для волос. Это была фимиявная граната. Он бросил её в сторону, но не для нормального сражения. Он хотел сломать нос этой женщине-призывателю банкой массой 300 грамм. Застянув её этим расплох, она не смогла уклониться или же защититься. Послышался металлический звук столкновения. Эта граната попала прямо по лицу. Девушка рухнула на наземь. Мрачный жнец прочитал следующую фразу. «Награда 719 повержена». «Нехорошо». Наконец, мышление у солдат-реплигасов, которые окружали их, изменилось. Обычное распределение обязанностей здесь не сработает. Если мы оставим всё на призывателе, то проиграем. Они тоже станут его добычей, если всё остаёт на экспертов. К счастью, эта цель ещё не использовала церемонию призыва. Если он не активировал защитный круг, созданный силой материала, то тогда он ничем не отличается от другого нормального человека. Обычные пули наполнят его дырками. Ожидаемая победа уже раскинулась перед их глазами. Они сделали замешательство, изменили образ мышления и начали действовать. В общей сложности прошло 4 секунды. Все точно нацели свое оружие и нажали на курок. Эти военнослужащие восстанавливались и реагировали с необычной скоростью. Однако они кое-что забыли. Снаряд, который использовался, чтобы разбить нос призывателю, был непростым грузом. Это была фимиавная граната. Небольшой взрыв заглушил все и вся. Реплигласы начали стрелять практически в тот момент, когда Алиса с кроликом, используя свой кровавый знак, ударил в белую сферу перед собой – белый шип. Поток звука, казалось, никогда не остановится, однако ни одна пуля не разорвала тело киоски. Он и Хиган автоматически отправились на место взрыва фемиалной гранаты. Реклигласы быстро устранили свою цель, однако было уже слишком поздно. Кусок розы, летающий в воздухе, был сбит. Лепесток со средним звуком засосало в пятно, и тело хиган начало менять свою форму с липким звуком. Она стала трехметровой массой, зеленой липкой полупрозрачной жидкости. В центре этого материала находилось тело девушки. За счет одного среднего звука появился один из слабых материалов – первородная зелень. Однако, даже если это и был один из самых слабых материалов, Материал всё равно является материалом. Защитный круг, в котором сходили на нет все атаки, был незамедлительно создан вокруг призывателя. Он защищал его от бесчисленных пуль. И, конечно же, в этот момент... Хиган! Уничтожь этих солдат! У них сейчас нет и шанса! Хиган начал двигать своё тело, превращённое в огромный липкий материал. С рёвом, словно бросив мешок с песком, она сделала шквал ударов, и легко снесла солдат. Хиган свободно контролировала своё 700-литровое тело. Невзирая на то, что её тело жидкое, каждый удар был упругим, как у человеческого кулака, и наполнялся такой силой, что мог бы составить конкуренцию при ударе двух машин на большой скорости. Она понимала, что сейчас делает, однако Хиган начала терять осознание всех этих обстоятельств. Я всегда думала, что суть церемонии призыва состоит в том, чтобы вызвать как можно более мощный материал с более эффективным звуковым диапазоном. Это лишь первородная серия, состоящая из одного звука, поэтому эм, я полагала, что это только начальная точка без какого-либо реального использования. Она учинила полный беспорядок внутри искусственной земли, используя свою оккультную силу на полный максимум. Когда она должным образом избила современных бронированных солдат до потери сознания, то почувствовал в своем теле странные чувства, которые не испытывала ранее. Однако я была не права, он даже знает, эм, как сражаться с слабейшим материалом. Нет, не началась ли это битва до того, как, когда он призвал первый материал. Когда Хиган отделился от Ренги в этом портовом районе, Кёске спас её от преследователя почётного караула. Однако тогда у него не было сосуда, так как он защитил её от профессиональных призывателей той организации. Э Это, наверное, и есть ответ. Он может принимать участие в мире церемонии призыва и вернуться живым без вызова материала. Он может вернуться как минимум с одним человеком на руках. У него нет мускульной силы. как у какого-нибудь свирепого зверя. Он не обладает кунг-фу, живя где-то в горах, и он не использует прототип величайшего оружия в этом мире, полученного от незнакомца. Опять-таки, он является таким, как Калуньян-клан, который боятся как идеального дракона. Он не был экспертом в убийстве призывателей-ветеранов, используя свое собственное тело и скрытое оружие вместо материалов. Однако, находясь в безвыходном положении, он, достаточно хорошо зная эту небольшую область, на лету сформировал эффективную стратегию, которая позволила ему сражаться без материала. Всё это можно списать на череду импровизаций, однако она не приведёт к оптимальному результату в азартных играх. У него просто было достаточно опыта, чтобы мгновенно найти актуальную информацию в любой ситуации. Возможно, он и использовал свои руки и ноги для физических атак, Однако главным его оружием был интеллект. Этого было достаточно, чтобы спасти девушку из той адской гавани. Поэтому он здесь не проиграет. Широяма Киоски мог одержать верх над почетным караулом с физическим недостатком. Поэтому он не проиграет, когда у него есть Минакова Хиган в качестве сосуда. Он может использовать свою полную силу. Хиган! сфокусируется больше на весе, чем на скорости. Реплигласы – это масса кривневых мышечных волокон, поэтому они не смогут двигаться, если ты на них как следует надавишь и переломаешь. Тебе даже не нужно их бить. Уничтожь внешнюю оболочку, и тогда не окажешься в ловушке своей собственной брони. Широяма Кёски побежал по искусственной священной земле, а Хиган в это время замахнул своим огромным телом, послушав его инструкции. Реплигласы являлись главными героями современной войне, также они были символом страха повстанцев и террористов во всем мире, однако она легко выпила их всех куда подальше. Все они исчезли в мгновение ока, дела шли уж слишком гладко. Ей казалось, что она смотрит одну из видеозаписей, поэтому Хиган не читала эту победу своей. Проклятие! Осталось два призывателя. Кто-то с чертовски медленной скоростью реакции поднял свой кровавый знак и ударил белый шип. Для Хиган это движение было медленным, будто бы оно было произведено под водой. Чески также не сидел сложа руки. Он сделал мощный шаг вперед и начал атаку на вражеского призывателя. В этот момент Хиган поняла, что даже этот шаг имел смысл. Если бы он беспорядочно размахивал своим кровавым знаком, то его бы расстреляли реплигласы еще до того, как взорвалась бы фемиамная граната. Его движения также имели психологический эффект, создавая неравенство между ним и противником и отбрасывая чувство времени. Если кто-то, кто может отпрыгнуть в любую сторону, вместо этого начнет нестись прямо на огромный движущийся грузовик, любой наблюдающий испытает кратковременный паралич от шока. Порой бейсболист может проскользнуть между двумя пичерами, которые могут его легко поймать. Это было то же самое. Казалось, что он обладает практически сверхъестественным навыком связывания тел врагов со стимулирующим воздействием. Они не могли сражаться с их рациональным разумом. Сделав короткий вдох, он выстрелил как пуля и в буквальном смысле столкнулся с вражеским призывателем. Их обоих защищал защитный круг, созданный при помощи силы материала, поэтому в действительности они не вступили в контакт. С солидным ударным звуком атака кёстки была заблокирована на чрезвычайно близком расстоянии. Оба их защитных круга решили позволить ему в зоне досягаемости вызвать смерть. Однако... К... Что? Ты мешаешь? Ты не можешь видеть, что находится позади меня, да? И когда мы находимся на таком близком расстоянии, ты не сможешь орудовать своим 180-сантиметровым кровавым знаком. Не так ли? Призыватель мог свободно наращивать свой материал, чётко понимая ландшафт этой огромной искусственной священной земли, и используя летающие белые шипы, чтобы забрасывать лепестки низких, средних, высоких и нижайших звуков пятна. Тактика подавления, которую Шарая Макёцкий использовал своим телом, Произвела простой, но разрушительный эффект. «Но ты тоже не в состоянии!» Призыватель затих, когда наконец уловил звук чего-то, что рассекло ветер. Киоски передвинул свои руки за спину и крутанул кровавый знак, как дубинку. При пространственной ориентации первоклассным призывателям не всегда приходилось полагаться на зрение, Он может манипулировать своим кровавым знаком за спиной для выполнения чрезвычайно точной церемонии призыва. Кончик ударил белый шип с достаточно пугающей скоростью. Чувствуется абсолютная уверенность в таком действии. После нескольких жестких звуков при отражении, некоторое количество лепестков попало в пятна. Алые следы света и танец от переломной песни заполнил этот маленький мир. Он даже не повернулся, чтобы посмотреть на результат. Несчастный призыватель посмотрел на что-то пустым взглядом. Огромный материал возвышался над широямой киоски. У гигантского монстра-кальмара были золотые глаза и 10 цепей, которые, скорее всего, могут сжать танк. Это было доисторическое щупальце. Сейчас у призывателя был материал с размером в человека и зелеными глазами. Резкая русалка. «Нальсбейпль». Разница в стоимости была уж слишком велика, да и звуковой диапазон был хуже. Его убили одним ударом. Силуэт в сердце русалки, в котором содержался разум сосуда, был уничтожен. Неприятный пот залил тело призывателя, и тихий голос мрачного жреца пронёс в его уши. «Премия 780. Повержена». Огромный шержень прорвался через ночное небо, заполненное городскими огнями. Боковая грузовая дверь была полностью открыта, и Азали Маджин Торрейн наконец-таки заметил свою цель невооруженным глазом через оптический прицел 80-мм гранатомета на плече. Он находился в нескольких километрах и даже через несколько линз был лишь крошечным пятном. Свободная награда 902 «Алиса с кроликом» подтверждено! Школа стала полем битвы. Она ожидала этого, но даже слово «катастрофа» было недостаточно, чтобы описать текущее положение. Четыре группы призывателей были побеждены, а солдаты, экипированные в реплигласы, которые поставляла Quad Motors, уничтожены. Все они оказались недееспособны, не пролив ни единой капли крови. Девушка почувствовала некоторую слабость от того, что враг проявил милосердие. Она ощутила, как в её хрупком теле начала пробуждаться благородная кровь. «Алиса с кроликом! Даже если бы они кряхтели, какой ты имеешь право насмехаться над их решимостью умереть?» «Миледи, всё готово! Вы можете начинать в любое время!» Пожилой дворецкий знал о Заве лучше, чем кто-либо другой. Его слова охладили её кипящую голову. «Нет, возможно, правильнее сказать...» Они понизили интенсивное горение на более спокойные. Они не особо заботились о том, кто здесь хозяин, а кто прислуга. Девушка без колебаний спустила пусковой курок на своем устройстве. С глубоким зажигательным звуком вырвался газ, а затем большое взрывное устройство полетело в сторону старшей школы блока R. Согласно правилам, когда взрывается фемиальная граната, призыватель, который использовал ее, переместится в центр искусственной священной земли. Широяма Кёски почувствовал это присутствие, это было жгущее напряжение и густое предчувствие смерти, которое едва ли позволяло контролировать своё тело, однако же они противоречиво вызывали боевые инстинкты, которые не хотели поддаваться этим чувствам, он обнаружил это большое присутствие не своим пятью чувствами, а шестым, который появляется только у тех, кто долгое время провёл на поле битвы. Именно поэтому он на полной скорости пробегал через двор. Кёске добежал до края 300-метровой искусственной священной земли и немедленно дал указание. иган уничтожь землю, быстрее!» «Э, э, не задавай вопросов!» Потерянное время, возможно, и не дошло до целой секунды, однако этого было вполне достаточно, чтобы Кёске потерял из виду свою победу. Шансы сейчас были 50 на 50. Наконец, доисторическая щупаца сделала огромный замах своими толстыми цепями и наполовину уничтожила искусственную священную землю – школьный двор, который включал в себя один из кампусов, как какой-нибудь Тофу. Сейчас они находились в структурной цепочке, которая появилась после победы над целью. В это время у них была особая привилегия – свободное движение. Они использовали её, чтобы упасть прямо вниз. Это была мечта игрушек «35». Огромный парк развлечений, расположенный над океаном. Землю намеренно затопили, а при помощи нескольких уровней мостов создали транспортную сеть над водой. Так что же ждет их внизу?